Звон струн сменился звоном разбитого стекла, и голубое тело посланника с оконной рамой на шее воткнулось в песок. «Мы джинны!» — робко запротестовала вторая голубая личность, извлекая шефа из песка. «Я вас красномордых на сквозь и вижу!» — прогудел из особняка Али. «Уж ифрита-то отжинна как-нибудь отличу. Хотя, по мне, что красные, что голубые, Мне за отчизну обидно. Брысь отсюда!» Из окна вылетела бутылка с чем-то красненьким внутри, Треснула по затылку Махмуда и плюхнулась на песок. «Да это ж Саид!» «Шеф, вытаскивай его оттуда, он нас демаскирует». «Ни в коем случае!» — потряс головой Махмуд. «Этот гад такую идею дал! Теперь мы и без него с папой разберемся!» Головые личности испарились. «А ведь мы на верном пути!» — подтолкнул Лию в бок молотков. «Тебя здесь уже ждут, значит, дети рядом!» Есть способ проникнуть через границу, минуя этого Али. Повернулся к девушке подполковник. — Только волшебники с помощью магии. — Виновато шмыгнула носом Жасмин. — А обычные люди? — Это Пампа наш обычный, — зашипел Мурзик, выпуская когти. — Напан его дудку, Кощей! «Лютый, и черти пляшут!» Принцесса тихо охнула и спряталась за широкую спину лейтенанта. «Ты смотри, как наш баюн развоевался!» — засмеялся Молотков. «Орел! Ну, что делать будем, шеф?» «Разведочка бы сделать!» — азартно потер руки Шухерманн вожделенно поглядывая на лавку веселого ли — Папа-сан, нас пошри! — почтительно склонился Акира. — Мы сэнсея! — тряхнул он катаной. Катана-кладенец согнулась пополам и плетью повисла в руке ниндзя. — Скорее наливай, пока ее на шансон не пробило! — всполошился Илья, — бросаясь к грузовым верблюдам. Акира оказался там раньше. Сдернув с горбов объемистые тюки, он вытащил из одного из них бурдюк и погрузил туда катану. «Хорошо-то как!» Пробулькал оттуда сенсей и резко выпрямился, чуть не пропоров стенку кожаного сосуда. Сцену приведения катаны в чувство Методом наоборот Олежка видел впервые, и она его очень заинтересовала. Однако удовлетворить свое любопытство он не успел. Тихий возглас Жасмин заставил его броситься обратно. Следом спешил Илья, пытаясь на ходу утихомирить протрезвевшую катану, которая костерила своего нерадивого ученика, Засорванный в очередной раз кайф. — Что случилось? — тревожно спросил Молотков. Принцесса молча махнула рукой в сторону лавки веселого Али, Около которой шуровал Шухерман. Будовый амбарный замок уже лежал на песке, А сам знаменитый воришка в тот момент деловито смазывал оливковым маслом петли дверей. «Ну, доберусь я до тебя!» — сплюнул с досады Илья. «Профессионально работает!» — восхитился лейтенант. «Я не успела их остановить!» — пожаловалась Жасмин. «Они сказали, что пойдут добровольцами, и... они...» К особняку веселого Али Пол Скотт. Делал он это тоже очень и очень профессионально, стараясь и виляя толстым задом. Хвост пыхтящего от усердия сказочника стоял трубой и виден был наверняка за километр. Меж барханами он полз по-пластунски, открытое пространство преодолевал короткими перебежками с красивыми перекатами через спину. «По пистолету в лапы и та та, -та — засмеялся Молотков. «По блюдечку, небось, боевиков насмотрелся!» — хмыкнул Илья. «По подносу Кося Ясана!» — уточнила Кира. «Тише!» — шикнула Жасмин. «Он уже у цели!» Она была права. Мурзик сделал последний красивый перекат с грохотом врезался в лестницу своей лобастой головой, потряс ей и пополз вверх. Как только он добрался до последней ступеньки, кто-то коротко скомандовал. Лапы вверх! Баюн послушно поднял все четыре и шлепнулся на брюхо. Для особо одаренных уточняю. Передние лапы вверх! Баюн, не возражая, поднял. Тут же был схвачен за них и втянут в окно. Попался диверсант, радостно провозил хозяин. Сейчас я тебя буду пытать. Я не диверсант, я сказочник, сказитель в смысле из северных земель. Да ну! А ну-ка, взвесели меня, киса, рассказиком заморским и наземным. — Сейчас я тебя взвеселю, — сердито прошипел Мурзик. — Сейчас я тебе такое загону, что ты у меня посидеешь и к Дракуле помчишься политического убежища просить. — Ну вот. Жасмин поудобнее уселась на песок. — Теперь нам остается только ждать. Если киса ему понравится, он его себе заберет, а нас, так и быть, пропустит. «Что — Что? — взрывел подполковник, засучивая рукава. — Я своих никогда не сдаю. — Да подожди ты, — осадил его лейтенант. — Посмотрим, чем дело кончится. — Этот ужастик, вернее, ушастик, своими рассказами вполне способен оставить таможню без таможенника. Из особняка вырвался оглушительный хохот, и в окне появилась голубая физиономия Али. «Ой, кометь! Ну, кометь! Никогда так не веселился! Слышь, мужики, потише!» Тут и ваш Мурзик такие анекдоты травит. — Какие анекдоты? Это самые страшные страшилки. Донесся до команды Ильи возмущенный мяф-баюна. боюна Угу, слушай, забацай еще одну. — Фингу тебе с маслом. — Киса, ну будь человеком. — Не буду. — Вах! Какой упрямый шаг! Упрямей дочки нашего повелителя Да продлит Аллах его дни В лампе улучшенной планировки. Вот гад! Рассердилась Жасмин. Ну, я тебе это припомню. За что это он так на дочку повелителя обижен? Подозрительно покосился на принцессу Олег. «Откуда я знаю?» Сердито отмахнулась она. «Его повелитель не тот ли самый, Аддемириату из Багдада-101?» Повернул к себе девушку Илья. «Тот, король джиннов. И скажите своему мохнатому, Чтоб не упрямился, Если хотите попасть во дворец, Все равно вы его там же и найдете». — Это как? — Как таможенный сбор. Думаете, почему эту должность доверили веселому Али? Он повелителю таких вот забавников поставляет. А когда они чересчур увлекаются, дочка повелителя с ними скандалит, дает всем по ушам, добычу растомаживают и на волю вы отпускают. — Слушай, — осенила Молоткова. «А может, он нас всех как таможенный сбор возьмет? Нам бы только во дворец попасть, а там разберемся». «Нет», — вздохнула Жасмин. «Али закон уважает. Только одного возьмет. Даже не дергайтесь. И вообще, мне кажется, лучше к Багдаду незаметно подойти, все разведать. мне нравятся мне эти изменения». — нахмурилась девица. — Па... Э, повелитель никогда раньше детей не ворвал. — Дело, говоришь, — согласился лейтенант. — мурзик заорал во всю глотку Илья. — А ну, загни таможне что-нибудь пострашнее. Если он сейчас от ужаса не затрясется, я с тебя лично шпуру спущу. А самого папу Баюн не мог. А потому послушно загнул, И глинобитный особняк затрясся От гомерического хохота веселого Али. Джин вновь показался в окне. Уморил. Слыш, — Слышь, яуры Выдавил он из себя, Вытирая выступившие на глазах от смеха слезы. И хоть вы и неверные, но ради такого забавника таможня дает добро».